Начало расследования. В баре гостиницы было людно. Среди толпы местных жителей Мануэль разглядел сидевшего у стойки лейтенанта Нагейру. Страж порядка жевал жареный бекон, доставая его из нескольких слоев бумаги, которая стала прозрачной от жира. Засунув в рот последний кусок, запил его пивом, затем взял пару салфеток и тщательно вытер рот и усы. Нам лучше поговорить снаружи. — сказал он место приветствия и сделал официанту знак принести выпивку на веранду. Едва они вышли за дверь, лейтенант зажег сигарету, глубоко и с удовольствием затянулся, как делают бывалые курильщики, и указал на дальний от входа стол. — Как прошел визит, вас, Грилейрос? — Так себе. Накануне Гриньян позвонил в поместье, чтобы предупредить о нашем приезде. В результате оказалось, что сеньора Маркиза плохо себя чувствует и никого не принимает. А Сантьяго и Катарина уехали. Я видел только Элису с сыном, но мы едва обменялись парой слов. Нагера раздраженно щелкнул языком. — Этот гриньян мне сразу не понравился, едва я увидел его в больнице. — По-моему, он просто выполняет свои обязанности, — заметил Мунель. но все же подумал о том, что юрист слишком торопится доказать свою преданность новому маркизу. Хотя вряд ли его можно за это винить. Писатель был вынужден признать, что после объявления об отказе от наследства отношение к нему Гриньяна резко изменилось. Артигоса досадовал на свою наивность, а ведь сначала Адольфо произвел на него благоприятное впечатление. Он уважительно отзывался об Альвара и, кажется, искренне им восхищался. Эммануэлю с трудом верилось, что юрист руководствовался только корыстными интересами. Но гвардейцу он в этом ни за что не признается. Гриньян устроил мне экскурсию по поместью. Сад там великолепный. Да, он чудесный, — согласился Нагейра. Писатель удивленно посмотрел на собеседника. Он не ожидал услышать от лейтенанта таких выражений. Нагера поймал этот взгляд, лицо его стало серьезным, и он потушил сигарету. «Не принимайте увеселительную прогулку за желание сотрудничать. Этот прайдоха сначала предупредил родственников вашего супруга, а потом повел вас в сад, чтобы отвлечь от дел. «Я познакомился с теми, кто работает в усадьбе. Смотрителем, ветеринаром, юношей, который помогает Катарине выращивать гортензии. Арминией экономкой она ведет хозяйство, и Сарито, ее помощницей. Вам удалось с ними поговорить. Перекинулись парой слов с Эрминией. Она показалась мне очень радушной. Мануэль вспомнил жаркие прощальные объятия Вообще-то, Греньян не оставлял меня ни на минуту. И хотя он старался, чтобы я не попадался никому на глаза, думаю, маркиза была не очень довольна. Она вызвала юриста в свои покои, а когда он вернулся, то поспешно придумал какой-то предлог, чтобы мы сразу же уехали. Даже экономка догадалась, в чем дело. Нагера покачал головой. «Заезжал я и в участок», — продолжал писатель. «В багажнике моей машины стоит коробка с одеждой и личными вещами Альвара». «Отлично, отвезём её Афелии». «Автомобиль остался на парковке возле отделения». Чтобы его забрать, мне пришлось бы оставить свой. Завтра поеду туда на такси. Я должен был это предусмотреть, раздраженно пробормотал лейтенант. Попрошу своего друга, чтобы пригнал машину сюда и оставил ключи у бармена. Потом я сам заберу автомобиль. Мануэль отвел взгляд и глубоко вздохнул. Было сложно признать, что его одурачили. Гвардейцы отдали мне два мобильных телефона. Один хорошо мне знаком. О существовании второго я не подозревал. Похоже, этот аппарат Альбер использовал для решения вопросов, связанных с семейными делами. Писатель достал из кармана iPhone, положил его на стол и тут же вспомнил рассказ Мэй о странном звонке. Он создал сеть частных компаний, которые управляли недвижимостью, фермой и сельскохозяйственными операциями. В календаре все, что касается Галисии, отмечено как встречи с представителями фирмы «Славные подвиги». Не отводя взгляда от Мануэля, который продолжал говорить, Нагер взял айфон. «Славные подвиги — это головная компания, которая заправляет всем, включая две винодельни и предприятия, занимающиеся экспортом галисийского вина. Счета за мобильную связь по этому телефону оплачивала компания. Вот почему я не знал о его существовании». О делах Альбара в Галисии я узнал из электронного календаря. Писатель с горькой улыбкой указал на смартфон. Куда секретарь вносила информацию о встречах с представителями компании «Славные подвиги» наряду с другими деловыми совещаниями. Раз в два месяца Альборо встречался с этим важным клиентом. Иными словами, занимался семейными делами, выезжая на пару дней. И так в течение трех лет. Подошел официант с напитками. За столиком повисла тяжелая тишина, и в голове Мануэля зазвучали слова Мэй. «У него есть доказательство, что ты убийца». Писатель сделал глоток пива, а к закускам, которые здесь всегда приносили по умолчанию, не притронулся. Он сомневался, нужно ли пересказывать лейтенанту историю, поведанную Мэй. С одной стороны, это важно, с другой — Альвара Муньеса де Давилу могут без долгих раздумий счесть виновным». Партигосап поднял глаза. Нагера внимательно изучал календарь в айфоне. Он взглянул на Мануэля, встал, подвинул свой стул и, усевшись рядом с писателем, произнес, указывая на экран. «Взгляните-ка, как вы сказали, встречи с представителями компании «Славные подвиги» проходили регулярно, раз в два месяца и занимали два дня». кроме сентября, когда они длились пять дней, примерно в одни и те же даты. Судя по последней записи, Альбра был в Галисии 2 и 3 июля, а следующая поездка была запланирована на конец этой недели. Гринят сообщил, что мой муж приезжал сюда регулярно, но в этот раз он не знал, что Альбро был здесь. Лейтенант глубоко вздохнул. Он ненадолго оставил телефон, занявшись содержимым своей тарелки, с закусками и запивая их пивом, и бросил взгляд на порцию Мануэля. «Вы не будете есть?» — писатель покачал головой. Гвардеец прикончил мессиво, напоминавшее макароны с мясом и томатным соусом, затем зажег сигарету и глубоко затянулся. Лицо его приобрело удовлетворенное выражение. «Вы получили, считая, выставлявшиеся за использование этого телефона?» Артигоса взял iPhone и нашел нужную иконку. В этом нет необходимости. Здесь установлено специальное приложение, где отображены все входящие и исходящие вызовы, даже если их удалили из памяти телефона. Судя по информации в программе, за последний месяц этого сотового звонили несколько раз, а вот входящих вызовов было совсем мало. Три со странного номера, состоящего из четырех цифр, И еще два с другого, неопределившегося. И все пять в тот день, когда Альбро уехал в Галисию». Мануэль оторвал взгляд от экрана. «Что вы думаете?» «Первые три звонка поступили с телефона автомата», — ответил гвардеец, подтверждая рассказ Мэй. «Нет особого смысла выяснять, из какого именно, но мы попробуем это сделать». Возможно, местонахождение будки станет для нас подсказкой. Последние два вызова, судя по коду, поступили со стационарного телефона, установленного в этом регионе. Нагера достал черную книжку и сделал заметки, затем взял свой сотовый, набрал номер, прижал аппарат к уху, а потом передал его Мануэлю, который услышал часть сообщения автоответчика. юридический офис открыт с 8 утра до четырех часов дня. «Если хотите записаться на консультацию, продиктуйте свои данные после сигнала, и мы вам перезвоним». Писатель услышал характерный писк и передал мобильник лейтенанту. Тот завершил вызов. «Это офис Адольфа Гриньяна. Не кажется ли вам странным, что юрист позвонил Альвара как раз в день его отъезда в Галисию? Кроме того, только он знал, как связаться с вашим мужем». Значит, сеньор де Давило приехал, потому что Гриньян его вызвал. Возможно, наш юрист и автоматом пользовался. Монель подумал о другом человеке, который связался с Альваро. Мэй была уверена, что это не Адольфа. И эта фраза у него есть доказательство, что ты убийца, но если рассказать об этом на Гере сейчас, у гвардейца просто сложится определенное мнение об Альваро. только и всего. Нет, пока рано. «Тогда завтра с утра отправляйтесь в офис Гриньяна. О своем визите заранее не предупреждайте», — велел лейтенант. «Зайдите прямо к нему в кабинет, даже если наш друг, юрист, будет занят, и попросите объяснений. Вопросов не задавайте. Просто скажите, что Альборо приехал, потому что Адольфу ему позвонил. И вам об этом прекрасно известно. Посмотрим, как Гриньян будет выкручиваться». — Я же говорю, он мне сразу не понравился. Мануэль задумчиво кивнул. В отличие от Нагейры, он не был уверен, что у них в руках козырь, но попробовать стоило. — А затем поезжайте в Азгри-Лейрос. От то В конце концов, у вас есть полное право быть там. Вы — законный владелец. Я уверен, если этот проходимец-юрист не будет ошиваться рядом, кто-то, возможно, с вами разоткровенничается. Писатель отдал лейтенанту ключи от машины Альвара, два телефона и коробку с вещами, и стоял, глядя вслед гвардейцу и думая об излишней услужливости Гриньяна и о том, что с удовольствием посетит Асгрилейрос еще раз. Секретарь Гриньяна улыбнулась, увидев Мануэля. Не останавливаясь, он прошел по коридору к кабинету юриста по дороге кивая попадавшимся на пути ассистентам и помощникам. До сотрудников Адольфа уже дошел слух, что Артигоса, знаменитый писатель Иммануэль ловил на себе многозначительные восхищенные или робкие взгляды. Возле двери, в кабинет Гриньяна, Артигосу остановил Даваль. Адольфа не говорил, что вы зайдете сегодня», — добродушно сообщил помощник. «Потому что я не планировал». Эухениев бросил на писателя недоумевающий взгляд, но тут же снова принял невозмутимый вид. «Тогда, пожалуйста, подождите здесь, я скажу шефу, что вы пришли». «Нет, ждать я не буду, я сегодня не в настроении». Мануэль прошел мимо помощника и взялся за дверную ручку. «Но вы не можете», — Даваль коснулся его плеча. Писатель напрягся и медленно повернулся. «Не трогайте меня». Иухеньо одернул руку, словно его ударило током. Дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился Гриньян, тщетно пытаясь скрыть недоумение. «Сеньор Артигоса? Мы вас не ждали. Чем могу помочь?» «Для начала, пожалуй, перестаньте мне врать», — ответил Мануэль, награждая юриста тяжелым взглядом. Привычное доброжелательное выражение исчезло с лица Адольфа. Он посмотрел на Даваля, который стоял за спиной Мануэля, и сказал... «Все в порядке. Я забыл обсудить один момент сеньор сеньором Артигосой. Принесите нам кофе». Гриньян пропустил писателя в кабинет, зашел и плотно закрыл дверь. Затем веско сказал. «Я вам не брал». Альвара приехал в Галисию после вашего звонка», — выпалил Мануэль, не давая юристу возможности собраться с мыслями. Гриньян опустил глаза и молчал. Когда он, наконец, заговорил, голос его звучал очень грустно, хотя Артигос и не верил в искренность эмоций собеседника. «Я до конца жизни буду об этом жалеть. Но вам я не врал. Я не знал, что сеньор додавил здесь, и понял это только, когда со мной связалась гвардия». «Зачем вы ему звонили?» Все тем же жестким тоном продолжал писатель. Юрист опустился в кресло и жестом предложил Мануэлю сесть. «Денежный вопрос. Сантьягу требовалась крупная сумма. Он обратился ко мне, а я сообщил Альваро. Я обладаю полномочиями выделять до десяти тысяч евро в месяц на непредвиденные траты, касающиеся семейного бизнеса. Но нынешний маркиз спросил куда больше. Сколько?» Гриньян немного помолчал. Триста тысяч евро». Сантьяго объяснил, зачем ему такие деньги. Перис покачал головой. «Нет, но он явно торопился. Очевидно, что для него это было дело первостепенной важности. Я позвонил Альборо и передал ему просьбу брата, вот и все. Я вам не врал и не знал, что сеньор додавило здесь, пока маркиз не сообщил мне о его смерти». Выходя из кабинета, Мануэль столкнулся с Давалем, который нес чашки с кофе на серебряном подносе. Писатель обернулся. «Гриньян, больше не предупреждайте обитателей Асгрилерес о моих визитах. В конце концов, хозяин поместья я...» Юрис подавленно кивнул.